Муховая борода начинает действовать. Раннее утро. Солнце взошло. Муховая борода слышал волчий вой. Он провёл всю ночь на своём посту на верхушке высокой ели, прислоняя спину к стволу и обмотав бороду вокруг крепкой ветки, чтобы задремав не упасть вниз на землю. Теперь он размотал бороду Что стало с муфтой и полботинком? Он видел их короткую встречу, видел, как полботинка позднее пробирался в заросли кустарника, а потом... С тех пор прошла целая долгая ночь, а о муфте и полботинке нет никаких вестей. Озабоченный муховая борода стал спускаться с дерева. Он был не бог весть каким верхолазом, однако примерно через полчаса ступил на землю. Здесь он немного передохнул и чтобы утолить голод, сунул в рот несколько брусничин. Он собрал их с кустов, а не с бороды. Жизнь научила его беречь ягодки в бороде, не тратить их легкомысленно. В жизни могут наступить такие дни, когда мать-земля откажет тебе в пропитании. Вот когда пригодится борода. Именно тогда и придётся искать в бороде помощь, чтобы поддержать силы. Тем временем волки перестали выть, но Муховая борода мог теперь и по памяти найти дорогу к их логову. Как вечером, так и утром вой слышался с одной стороны. Туда-то Муховая борода и направился. Разумеется, при этом он отдавал себе полный отчёт, что сейчас он в крайне опасном положении, ведь перед волками он был совершенно беззащитен. У муфты Есть, по крайней мере, муфта, которая все-таки может смягчить остроту волчьих клыков. У полботинка есть жестяные латы. А у него? «Будь что будет», — решила Моховая Борода. «Если уж волкам для того, чтобы жить, нужна чужая жизнь, скажем, моя, значит, так назначено природой. Если меня и задерут, то от моей смерти будет польза хотя бы тем же волчатам». Я помогу им усвоить искусство нападения. Образно говоря, своей смертью я расчищу им путь, по которому они уверенно пойдут вперёд навстречу восходящему солнцу. А пока навстречу восходящему солнцу шагал никто иной, как он сам, маховая борода. Миновав поляну, он пробирался теперь сквозь густые заросли кустарника. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь самые густые ветки, и весь лес светился. Благодаря солнечным лучам, моховая борода и заметил под кустом потерянный кем-то ремень с блестевшей на свету медной пряжкой. Он остановился и поднял ремень. Видимо, от куртки. Судя по длине, не трудно было догадаться, что он принадлежал человеку. Его потерял человек. Но что за человек? Этот ремень пролежал здесь недолго, пряжка ещё не потускнела. Маховая борода стоял на том же самом месте, где накануне проходили краеведы, и пол ботинка проходил здесь, но в сумерках не заметил ремня. Маховая борода ничего не знал о краеведах. Он не заметил их со своего наблюдательного поста, и поэтому был теперь в полном замешательстве. Человек. Человек здесь, в этой непроходимой чаще, близ волчьего логова. Действительно, что это был за человек? Думай, не думай, гадай, не гадай, вряд ли от этого узнаешь больше. Наверно, у этого человека были свои дела и заботы, которые его моховой бороды совершенно не касаются. Кто бы этот человек ни был, но искать его теперь в лесу совершенно безнадёжное дело. «А ремень?» Немного поразмыслив, маховая борода решил, что его можно будет прекрасно использовать. Он просунул пальцы правой руки в пряжку и намотал ремень на руку до самого локтя. «Замечательно! Если волк вздумает разинуть пасть, надо будет смело сунуть руку ему в глотку. Кожный ремень послужит хорошей защитой от волчьих клыков». И пряжка тоже нужна. Образно говоря, медная пряжка всё равно что искусственный клык. От неё волку разумнее держаться подальше, не то как бы не сломать собственные клыки. Муховая борода шагал дальше. Теперь, когда он был уже не так беззащитен, как раньше, мысли его тоже стали увереннее. Ладно, он может расстаться с жизнью, если этого требует закон природы, но без борьбы Он не сдастся. Никакой покорности. Вся природа наполнена беспрерывной борьбой, борьбой не на жизнь, а на смерть. Смерть слабого это жизнь для сильного. И хотя побеждает сильнейший, всё же и слабый стремится постоять за свою жизнь изо всех сил. Он сопротивляется сильному, сопротивляется до конца. Вдруг в кустах что-то снова блеснуло какой-то металлический предмет. Но солнечные лучи так ослепительно отражались в нём, что Муховая борода сначала даже не понял, что это такое. Он прищурился и заслонил глаза ладонью. И вдруг понял: это молочный бидон. Бидон великолепные латы, пол ботинка валялся на земле в лесу. Муховая борода бросился к бидону. «Полботинка!» — крикнул он. «Ты внутри! Пропадаешь!» И ему ответил знакомый, но странно глухой голос Полботинка. «Пропадаю, пропадаю! Совсем я пропал, дружище!» Смысл слов Полботинка показался Маховой Бороде туманным. Что же все-таки случилось? Почему Полботинка не выскакивает и не приветствует его, не радуется? «Полботинка!» Только когда Муховая Борода подбежал к бедону поближе, он понял, что здесь происходит. Волки. Два старых волка и четверо волчат. Всё волчье семейство собралось вокруг бедона. А Муфта? Муховая Борода остановился и оглядел всех волков по очереди. Они лежали спокойно и равнодушно смотрели на него, даже не шелохнулись. В его глазах не было никакой враждебности. Они смотрели на моховую бороду словно он был не врагом, а скорее каким-то растением. Эта мысль рассмешила моховую бороду. Растение. Неужели и впрямь волки могли принять его за растение? И тут же он понял. Волки признали его своим. Он не был для них чужим, потому что относился к ним с пониманием. И волки это чувствовали. В нём не было ничего, что могло бы пробудить в волках враждебность. Даже его запах должен был показаться им знакомым, ведь от него пахло лесом. Быть может, его длинная моховая борода была для волков как мягкая, порошеем мхом кочка. Наверное, волки принимали его за немного необычную, замшелую кочку. Ряд к такому заключению Муховая борода подошёл к бедону вплотную. Как ты себя чувствуешь? спросил он Полботинка. Вместо того, чтобы начать описывать своё самочувствие, Полботинка удивлённо спросил: А волки разве на тебя не нападали? Вроде бы нет, сказал Муховая борода. А где муфта? Полботинку пришлось признаться, что о муфте он ничего не знает. Когда я сюда добрался, в логове было пусто, рассказывал он. А потом явился волк и повалил меня так, что мне оттуда было уже не вылезти. Стоило немного приоткрыть крышку, как он сразу бросался. А потом явилась волчица с волчатами, но муфты с ними не было. «Эх, бедный Муфта!» — тяжело вздохнул Муховая Борода. «Неужели его страдания окончились уже навсегда?» Пол Ботинка тоже вздохнул, и его вздох донесся из бидона, как порыв ветра. «И все-таки нам следует и дальше искать Муфту!» — продолжала Муховая Борода. «Если на наше горе его уже нет в живых...» То всё равно наш долг предать земле его бренные останки. Не меня ты не рассчитывай, сказал полботинка. Волки меня отсюда не выпустят. Этот бедон станет моим жестяным гробом. Смешно было и думать, что я добровольный и в полном здравии залез в этот гроб. Муховая борода задумался. В самом деле, ужасная история. А что предпримут волки, если он попытается сам утащить отсюда бидон? Конечно, с полботинком. Ему, по-видимому, разрешено больше, чем кому-либо другому. Не стоит однако быть слишком самонадеянным. Муховая борода вспомнил, что совсем недавно волк намеривался и его похитить. Зачем бы иначе ему было пытаться погасить костёр? Настроение волков, как видно, переменчиво. Если так, надо торопиться. Только вот как унести полботинка с бедоном? Полботинка, конечно, не Бог весь какой великан, но кое, что всё-таки весит. А ремень не зря же судьба послала ему ремень. Теперь, когда эта мысль пришла ему в голову, он не стал терять времени. Он быстро размотал ремень с правой руки, привязал одним концом к ручке бедона и потащил. По усыпанной хвоёй земле Бедон скользил легко, как санки. Что происходит? Испуганно спросил полботинка. Спокойно, сказал Муховая борода. Потом поговорим. Теперь всё зависело от волков. Муховая борода пошёл, таща за собой бедон. И как ни удивительно, волки не шелохнулись. Значит, всё-таки Муховой бороде было дозволено больше, чем кому-либо другому. Волки продолжали лежать, как будто ничего особенного не произошло. Видимо, они и не собирались смешать мыховой бороде. Они смотрели на него совершенно равнодушно, может, были даже довольны, что таким образом избавились от жестинова бетона.